Купечская жена и приказчик. Жил-был купец, старый хрыч. Женился на молоденькой бабенке, а у него был много приказчиков. Старшего из приказчиков звали Потапом. Детин он был видный, зачал к хозяйке подбираться. Так у них дело и сладилось. Стали люди примечать, стали купцу сказывать.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 — Кто это? — спрашивает приказчик. Купец отвечает шептом. — Я душенька. — Зачем? — От мужа ушла, да к тебе пришла. — Ах ты подлая! И то про меня говорят, что я к тебе хожу, а ты хочешь, чтоб я совсем опостылил хозяину. И давай колотить купца, по шее, по спине, да в поволочку. Не ходи, мерзавка, не срами меня, я ни за что не соглашусь на такие пакости.